Джон Диксон Кар Убийство в чумном дворе Читает Антон Макаров Глава первая Старина Мэривейла, этот проницательный и словоохотливый чурбан, сидящий в военном министерстве, закинув ноги на стол, снова бубнил, чтобы кто-нибудь написал историю убийств в чумном дворе. Главным образом, как полагаю, для того, чтобы прославиться. В наши дни ему явно не хватает славы. Его отдел перестал называться службой контрразведки, отойдя просто к Министерству внутренних дел. И работать тут не опаснее, чем фотографировать памятник Нельсону. Я объяснил ему, что никто из нас не имеет никакого отношения к полиции и что, поскольку я уволился с его службы еще несколько лет назад, мне даже не нужно оправдываться. Кроме того, нашему другу Мастерсу, ныне главному инспектору департамента уголовного розыска, это может не понравиться. Таким образом, меня и втянули в этот покер, дабы уяснить, кто же возьмется за перо. Я? Или кто-то другой? Не помню насчет другого, но во всяком случае это был не сэр Генри Мэривейл. Моя собственная связь с этим делом началась дождливым вечером 6 сентября 1930 года, когда Дин Холидей вошел в курительную комнату клуба «Крестики-Нолики» и сделал свои поразительные заявления. И следует подчеркнуть один факт. Если бы не череда смертей, которые преследовали всю его семью, смерть Джеймса тому подтверждение. Или, возможно, не приступы запоя у Дина в бытность в Канаде, он никогда бы не дошел до опасного нервного срыва. В клубе это был жилистый и энергичный мужчина с песочного цвета усами, моложавым лицом и рыжеватыми волосами под тяжелым лбом сардонические глаза. И все же неизменно чувствовалось, что на нем лежит какая-то тень, какая-то метка из прошлого. Однажды в одной из непринужденных дискуссий кто-то разглагольствовал перед нами о новейших научных терминах для обозначения безумия. И Холидый внезапно заявил, прервав разговор, «Разве о нем что-нибудь известно наверняка?» «Вот мой брат Джеймс теперь!» И он рассмеялся. Я был знаком с ним еще до того, как мы подружились. Мы обычно заводили непринужденную беседу в курительной комнате клуба. То, что я знал о Холидее, а мы никогда не говорили о личных делах, было подчерпнуто мной у моей сестры, которая оказалась хорошо знакома с леди Беннинг, его теткой. Выяснилось, что он был младшим сыном импортера чая, который разбогател настолько, что мог отказаться от своего статуса и заявить, что его фирма слишком стара для такого рода занятий. У старика отца Дина были бакенбарды и нос как у индюка. Он был достаточно суров со своими коллегами, но довольно снисходителен к своим сыновьям. Однако настоящим главой семьи была леди Беннинг, его сестра. Дин прошел через несколько этапов возмужания. До войны он был одним из обычных студентов Кембриджа. Потом началась война. Как и многие другие, этот разгильдей внезапно стал на удивление хорошим солдатом. Он уволился из армии с огнестрельным ранением и множеством осколков внутри. А потом начался настоящий ад. Случилась неприятность. На него подала в суд некое сомнительного происхождения особо за нарушение им определенного рода обещаний. Семейные портреты перекосило от ужаса. И в счастливых традициях британского оптимизма, согласно которым от дурных привычек лучше всего избавляться на чужбине, Дина отправили в Канаду. Тем временем после смерти старика его брат унаследовал компанию Холидой и сын. Брат Джеймс был любимцем леди Беннинг. Джеймс то, Джеймс сё, Джеймс образец мягкой прямолинейности и аккуратности. Правда заключалась в том, что Джеймс был испорченным маленьким хлыщом. Обычно он отправлялся в якобы деловые поездки и по две недели безмолвно валялся, одурманенный в публичных домах, а затем тихо возвращался на Ланкастер-Гейт, снова причесанный и смиренно жалующийся на свое здоровье. Я отчасти знал его. Улыбчивый человек, всегда слегка вспотевший, не способный долго усидеть на стуле Все это, возможно, сошло бы ему с рук, если бы не то, что он называл своей совестью Вскоре эта совесть долела его Однажды вечером он вернулся домой и застрелился Леди Беннинг была убита горем Ей никогда не нравился Дин. Я думаю, вполне вероятно, что каким-то непонятным образом она считала его ответственным за смерть Джеймса. Но теперь было необходимо отозвать его как главу семьи из девятилетнего изгнания. Он образумился, но в нем все еще сидел прежний черт, составлявший ему по части юмора неплохую, но довольно опасную компанию. Он повидал людей и места, научился на многое смотреть сквозь пальцы. Кроме того, в нем чувствовались свежие жизненные сила и откровенность, которые, видимо, нарушили сонную атмосферу Ланкастергейт. У него была приятная усмешка. Он очень любил пиво, детективные рассказы и покер. Во всяком случае, казалось, что у вернувшегося блудного сына все шло хорошо но я думаю, что он был одинок. Потом что-то произошло, более чем неожиданно, потому что незадолго до этого я услышал от своей сестры, что, как предполагалось, он помолвлен и собирается жениться. Упомянув имя девушки Мэрион Латимер, моя сестра оживила вечер по Тарзани и быстро облазив ее генеалогическое древо. Когда все его ветки были протестированы, моя сестра мрачно улыбнулась, зловеще посмотрела на канарейку и сказала, мол, надеюсь, все обойдется. Но что-то произошло. Холидый был одним из тех, кто всегда окружен собственной аурой. Мы почувствовали перемену в клубе, хотя он общался с нами, как обычно. Никто и словом не обмолвился об этом. Холидай бросал на нас пронзительные взгляды и изображал из себя весельчака, но он явно был чем-то смущен. Что-то было не так с его смехом. Тасуя карты, он иногда просыпал их на стол, поскольку не следил за ними. Так продолжалось неделю или две, и это все выглядело не очень-то приятно. Затем он вообще перестал приходить. Однажды вечером после ужина я коротал время в курительной комнате. Я только что заказал кофе и погрузился в одно из тех вязких болот скуки, когда окружающие кажутся на одно лицо. Шел дождь, и большая, обитая коричневой кожей курительная комната была пуста. Тупо уставившись в газету, я праздно сидел у камина, когда вошел Дин холлидей. Что-то в его походке заставило меня немного приподняться. Он неуверенно огляделся и остановился. «Привет, блейк сказал он и сел пооддаль. Мы оба испытывали неловкость от молчания. То, что было у него на уме, витало в воздухе, ощущалось повсюду, было таким же осязаемым, как огонь, на который он смотрел. Он хотел меня о чем-то спросить, но не решался. Я заметил, что его ботинки и края брюк были заляпаны грязью, как будто он долго шел пешком. Казалось, он не замечал, что зажатая в пальцах сигарета уже погасла. Теперь на его лице не осталось и следа от прежнего юмористического настроя. Я смял свою газету. Вспоминая об этом впоследствии... Я полагаю, что именно тогда мой взгляд упал на небольшой заголовок внизу первой полосы. «Странная кража в...» Но в тот момент я не обратил на это внимания. Холидей расправил плечи и совершенно неожиданно поднял голову. «Послушай, Блейк», — торопливо сказал он, — «я считаю тебя довольно разумным парнем». «Ну так что там у тебя случилось?» — спросил я. «Да». Он откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на меня. «Только если ты не примешь меня за безмозглое трепло. Или за болтливую старуху, или...» Когда я покачал головой, он нетерпеливо махнул рукой. «Подожди, Блейк, подожди немного. Прежде чем я расскажу тебе об этом, позволь узнать, готов ли ты помочь мне в деле, которое иначе как идиотским не назовешь». Я хочу, чтобы ты, продолжай, провел ночь в доме с привидениями. «Что в этом идиотского?» — спросил я. Он хмыкнул. «На такое начало я и не надеялся. Короче, не хотелось, чтобы ты посчитал меня сумасшедшим. Видишь ли...» «Меня не интересует это чертово дело, во всяком случае, не интересовало. Они могут вернуться, могут и не вернуться. Я не знаю. Все, что я знаю, это что если все будет продолжаться в том же духе, то... Я не преувеличиваю. Двумя жизнями на этом свете станет меньше». Затем он сник и, глядя на огонь, заговорил каким-то отрешенным голосом. «Видишь ли, месяцев шесть назад все это показалось бы диким абсурдом. Я знал, что тетушка Энн собиралась к медиуму или к медиумам. Я знал, что она убедила Мэрион пойти с ней. Что ж, черт возьми, я не вижу в этом ничего плохого». Он поерзал на стуле. «Полагаю, если я и подумал тогда об этом, в чем не уверен, то не более как о чудачестве, вроде игры в пазлы. Я, конечно, предполагал, что Мэрион при этом, по крайней мере, сохранит свое чувство юмора. Он поднял глаза. «Скажи, Блейк, ты веришь в спиритизм? А я сказал, что всегда буду готов принять весомые доказательства его существования» но пока что с этим ни разу не сталкивался интересно задумчиво произнес он весомое доказательство ха и все таки что это за чертовщина короткие пряди его каштановых волос упали на лоб глаза были полны горячего недоуменного гнева скулы напряглись «Думаю, что этот человек — шарлатан. Ну да ладно, но я сам пошел в богом забытый дом, один. Там больше никого не было, никто не знал, что я пойду». Он помолчал. «Послушай, Блейк, я мог бы рассказать тебе всю историю целиком, если ты не против». Я не хочу, чтобы ты оставался в неведении. Но я бы предпочел, чтобы ты ни о чем не спрашивал. Я хочу, чтобы ты отправился со мной сегодня вечером в один дом в Лондоне и сказал мне, видишь ли ты или слышишь что-нибудь такое? А если что-то увидишь или услышишь? Сможешь ли объяснить это естественными причинами? Попасть в этот дом не составит никакого труда. На самом деле он принадлежит нашей семье. Пойдешь со мной? Да. Значит, ты ждешь какого-то трюка. Холидай покачал головой. Я не знаю. Но не могу выразить словами, как я был бы тебе благодарен. Полагаю, у тебя нет никакого опыта в таких делах. Старый пустой дом, какие-то вещи, боже милостивый. Если бы я только знал побольше людей, если бы мы могли взять с собой кого-нибудь, кто был бы в курсе всех этих трюков. Над чем ты смеешься? Тебе нужно хорошенько выпить чего-нибудь крепкого. Я не смеялся. «Я просто подумал, что у меня есть один человек, если ты, конечно, не будешь возражать...» «Возражать?» «Детектив-инспектор из Скотланд-Ярда». Холидей напрягся. «Ну, это чушь. Меньше всего я хотел бы, чтобы в этом деле была замешана полиция. Забудь об этом, говорю тебе. Мэрион никогда бы мне этого не простила. Да пойми...» Он был бы в качестве неофициального лица. Для Мастерса это скорее хобби. Я снова улыбнулся, подумав о невозмутимом Мастерсе. Мастерсе — охотники на призраков, большом, крепком, вежливом человеке, который был обходителен, как карточный шулер, и циничен, как гудини. Во время спиритического поветрия, охватившего Англию после войны, Он был и сержантом-детективом и занимался главным образом разоблачением фальшивых медиумов. С тех пор его интерес перерос, что, простительно, в хобби. В мастерской своего маленького домика Хемстеде, окруженный любящим потомством, он изготавливал хитроумные приспособления для салонной магии и в целом был очень доволен собой. Я объяснил все это холлидаю. Сначала он задумался, взъерошив волосы на висках. Затем повернул ко мне раскрасневшееся мрачное лицо, выражающее явное нетерпение. Да ради бога, Блейк, возьми его, если получится, только пойми, что нам сейчас не до медиумов. Мы всего лишь отправляемся вроде как в дом с привидениями. Кто сказал, что там водятся привидения? Наступила пауза. За окнами было слышно, как перебивают друг друга пронзительные автомобильные гудки. «Я сказала тихо ответил он. «Ты можешь немедленно связаться с этим парнем. Я позвоню ему». Я встал, засовывая газету в карман. «Знаешь, мне придется рассказать ему кое-что о том, куда мы направляемся». «Рассказывай ему что угодно». «Да вот что, скажи ему, если он что-нибудь знает о лондонских привидениях...» Мрачно усмехнулся Холидой. «Просто скажи ему, что это дом в чумном дворе. Это будет для него приманкой». «Дом в чумном дворе...» Когда я вышел в вестибюле и подошел к телефону, во мне шевельнулось какое-то смутное воспоминание, но не более того. Неторопливо звучавший в телефонной трубке низкий голос Мастерса излучал приятное здравомыслие. «Да, — сказал он. — Да, сэр. Как у тебя дела? Не виделись целую вечность? Ну, что там у тебя?» «Кое-что интересное», — сказал я после обмена любезностями. «Предлагаю отправиться на охоту за привидениями. Сегодня вечером, если у тебя получится». «Хм...» — откликнулся ничуть не неудивленный Мастерс, как будто я пригласил его в театр. «Знаешь, это мое слабое место. Так что если я пригожусь...» «Так в чем там дело?» «Куда нам следует отправиться?» «Мне было поручено сообщить тебе, что этот дом в чумном дворе, что бы это ни значило». «Чумной двор!» «Ты уже что-то узнал?» Довольно бесцеремонно осведомился Мастерс. Теперь его голос звучал на редкость профессионально. «Это как-то связано с тем делом в Лондонском музее?» — Я не понимаю, о чем ты говоришь, Мастерс. — Какое, черт возьми, отношение имеет к этому лондонский музей? Все, что я знаю, это, что мой друг хочет, чтобы я сегодня вечером исследовал дом с привидениями, и, если это возможно, привел с собой опытного охотника за призраками. Если ты приедешь сюда, я расскажу тебе все, что знаю. Но лондонский музей... Еще одна заминка, затем Мастерс прищелкнул языком. «Значит, ты не читал сегодняшнюю газету?» «Нет?» «Что ж, почитай. Найди отчет о в Лондонском музее и попробуй сделать выводы. Мы думали, что повернувшийся спиной худощавый мужчина, возможно, был плодом чьего-то воображения. Но, возможно, это было не так. «Да, я успею на метро». Ты говоришь, из крестиков-ноликов? Отлично. Встретимся там через час. Мне не нравится это дело, мистер Блейк. Мне это совсем не нравится. До встречи. Мои пени звякнули в телефонной трубке и исчезли.